«Глава пятьдесят Милая, не плачь. Ричард суетился вокруг меня уже добрых полчаса, не меньше. Мы придумаем решение». «Какое? Остаться в вашем мире, чтобы получить хомут на шею человека, который даже по телефону никогда не разговаривал? Я совершенно не помнила, как отнеслась к перемещению в первый раз, но сейчас трагедия ощущалась в полной мере. И я... я тоже никогда больше этого не сделаю». но главное — родители. Что будет с ними?» И я разразилась новым слезным потоком, представив, что маме с папой, наверное, уже сказали, что я от того ушла в мир иной. Да я не правы черт. «Солнышко, я не буду тебя ни к чему принуждать, окажу любую поддержку. И пальцем не трону, честно». Внимательно взглянула на Волка. Что-то мне подсказывало, что раньше он таким не был. «А в первый раз ты хотел сразу меня подчинить, да?» Посмотрела, сузив глаза. Он лишь дёрнулся неуверенно. «Ага, я права. Хоть какая-то польза от вашего мира. Интуиция работает на ура. И как я могу тебе доверять?» О том, что у меня не было никакого выбора, я промолчала. Цель была заставить нервничать рейтивого женишка, а не окончательно убедиться в собственном дерьмовом положении. «Я исправился. и не обижу тебя, клянусь». Он упал передо мной на колени и заглянул в глаза. Громкими словами я никогда не впечатлялась, наоборот, они меня частенько раздражали, вот честно. Но искренность сквозила в волке, я это видела. «Хорошо, пошли к тебе. Надоел мне этот костюмчик. Попроси кого-нибудь добыть мне брюки и рубашку по размеру. Креналиновое платье я надевать не буду», — ответила и встала на ноги. «Посмотрим, как далеко распространилось его признание личных границ». «Как скажешь, милая, пошли». «В дом к Рейчарду мы поехали на карете. Я бы предпочла автомобиль Гарольда, но он и так устал от длительной поездки. Мотору требовался отдых. «Если ты когда-нибудь сделаешь еще один, а я буду в вашей дыре, я куплю его у тебя», сказала старому волку на прощание. «Спасибо, мисс Алина, Это лучшая похвала», усмехнулся тот. «Я не помнила. Кажется, раньше я со всеми была на «вы», «рабела», но сейчас мне было все равно». «Как там? быть проще, люди к тебе потянутся?» «Ого! Красиво!» «Посмотрела на поместье Ричарда, как в первый раз. Этот дом я не помнила». «Спасибо», — грустно улыбнулся волк. «Внезапно мне стало его жаль. Так долго ждал свою истинную, а она без царя в голове. Да, обстоятельства размножения волков в моей голове исправно хранились». «Поужинаешь со мной?» — спросил он с надеждой. «Конечно. Есть опять хотелось, аж живот сводило. Но такими подробностями я не стала смущать воспитанного аристократа. За столом мы находились вдвоем. Ричард ухаживал за мной. Подозреваю, что обычно этим занималась его прислуга, но он решил сегодня сам. У нас даже беседа склеилась, и вечер стал вполне себе неплохим. Вольф умеет располагать, и я вдруг ощутила себя на... «Свидание?» Внезапно перебила я Волка. «Что?» Он не сразу понял, к чему я. «У нас с тобой свидание?» — повторило понятнее. «Эм, не знаю, но было бы неплохо», — осторожно ответил он, придвинувшись чуть ближе и взяв мою руку. «Тогда это мое самое чудесное свидание». Грустно улыбнулась. «Ты умеешь себя вести». «Только благодаря тебе, я раньше был настоящим засранцем». Он склонился еще ближе. «Какие слова!» Разве аристократы могут произносить подобное?» Лукаво улыбнулась. А мой взгляд приковали губы Ричарда, которые явно хотели столкновения с моими. Я почувствовала внутри, что желаю того же. Но когда между нами оставался какой-то сантиметр... Я вспомнила, закричала, резко отстранившись от ошарашенного Ричарда. «Был еще один кандидат в мои женихи. Где он сейчас?»